Глава пятая. Стелла форм. Запись из личного дневника Каордарина Арушуса. Заносчиво полагать, что ты можешь в этой генерации хоть что-нибудь более-менее гарантированно спланировать. Особенно, если дело касается выполнения стратегических начертаний руководителей государственного аппарата Федерации Кардари. Этот злополучный рейс не задался с самого начала. Транспортная компания, организованная мной несколько десятков циклов назад, в течение уже достаточно длительного времени терпела регулярные убытки, так что пришлось взяться за такой невыгодный заказ, который сулил мизерный заработок при достаточно приличных затратах времени. Только вот именно этих денег мне и не хватало в тот момент и пришлось подвязаться на тухлую работенку. Государственный заказ, а никак не откажешься. Могут посчитать нелояльным и вообще перекрыть доступ к перевозкам. А ведь в последнее время и так рост Федерации замедлился. А вместе с тем рухнули и заявки на транспортировку грузов. Так что пришлось вести. Но хуже всего было то, что к этой партии товара прилагался сопровождающий, вернее, сопровождающая потому что именно так она идентифицировала себя при первичном обмене информацией. Сначала рейс мне, конечно же, таковым не показался. Была произведена погрузка стандартных контейнеров, я проверил пломбы на них и принял на себя ответственность. Контракт завизировали, и с этого момента я всецело отвечал за выполнение миссии. В конечной точке маршрута меня должен был встретить исследовательский корабль. Я даже подумал тогда, что в компании с Гаканес так звали представителя заказчика, который сопровождал груз, мне будет не так скучно во время длительного перелета. Но все практически сразу пошло не так, как было спланировано. Во-первых, так далеко я раньше не залетал, и вместо полноценных карт пришлось пользоваться теми, что мне передали вместе с контрактом. А во-вторых, кажется, меня сильно ввели в заблуждение со спецификацией товара и истинной целью моего найма. Это стало понятно примерно к моменту преодоления первой трети нашего пути. Честно говоря, я и подумать не мог, насколько в тот момент оказался недалек от истины. Ассоциация исследователей галактики совсем недавно заявила о присоединении к общей сети этой области пространства. Но так как она была самой отдаленной из разведанных и вдобавок низкоперспективной, то ее не спешили осваивать. Изучение шло медленно и финансировалось в основном частными энтузиастами. Судя по сообщениям, которые я периодически просматривал в свободное от работы время, серьезных контактов в этой части галактики не было зафиксировано. Следовательно, заработать на получении перспективных новых технологий можно было не надеяться, а вмешиваться в развитие примитивных миров нам запрещает Кодекс звездных странников. Так что я, честно говоря, терялся в догадках относительно того, зачем мы везем туда Формалан. Один из компонентов, предназначенных для установок Стелла Однако вмешиваться в планы заказчиков мне тоже не полагалось. Моя работа в другом — управлять Гаураном, симбиотическим кораблем, построенным на основе панциря Гаура. В нашей Федерации давно уже отказались от применения низкоэффективных конструкций из металла, предпочитая использовать гораздо более быстроходные и безопасные гибридные технологии. Ими мы обзавелись в ходе длительного освоения галактики, перенимая все, что только возможно у других разумных рас Вселенной. В тех случаях, конечно, когда они были настроены на это. Ну а если они оказывали сопротивление взаимному обмену? Что ж, тогда в дело вступали наши военные, вернее их массивные, хорошо защищенные и оснащенные оружием, основанным на применении псиэнергии корабли — Мардораны. По сравнению с этими монстрами, мой Гауран показался бы малышом, настолько несопоставимы были их истинные массы, размеры и возможности. Каждый исполин Мардор, на основе панциря которого они создавались, был учтен и специально охранялся во избежании неправомерного использования. Существовала всего одна планета, на которой они формировались и вырастали до необходимого размера. Все попытки разведения в другой среде не увенчались успехом. Для того, чтобы просто выкупить панцирь моего малыша, мне пришлось немало потрудиться, и то не сумел его полностью оснастить всем современным биотехнологическим оборудованием. Но все равно защиту и двигательную установку я себе позволить смог. Правда, теперь мне пришлось выполнять любую подвернувшуюся работу, чтобы расплатиться с долгами. Однако я надеялся, что рано или поздно все-таки получится довести его до необходимого уровня для получения наиболее выгодных контрактов. Скажу сразу, ничего приятного из общения с Гаконес я не вынес. Не было в ней ничего, что могло бы скрасить перелет. Наоборот, она показалась мне заносчивой и неуравновешенной, что, в принципе, для нас, Аордари, не свойственно. Так что пришлось терпеть и постараться не обращать на нее внимания, прокладывая маршрут движения в подпространстве максимально коротким и энергоэффективным путем. Возможно, именно это меня и подвело. Большую часть времени я вынужден был проводить в своей пилотской капсуле, соединенном с псевдоживым разумом корабля при помощи ментальной связи. Лишь изредка покидая ее для короткого отдыха в момент набора кораблем энергии, в непосредственной близости от короны звезд определенного спектра. Излучение поглощалось корпусом корабля и трансмутировалось в совершенно иной вид энергии, благодаря которому и появлялась возможность перемещения в подпространстве. В теории движение в нем максимально безопасно. Встретиться с каким-нибудь материальным объектом там попросту невозможно. Сам процесс был давно изучен и полностью освоен. Однако, когда корпус моего Гаурана содрогнулся и меня скрутило от ментального удара сотрясшего корабль, я в первый момент растерялся, так как понял, что нахожусь в обычном пространстве, в непосредственной близости от нескольких массивных космических тел. Система управления сбоили, а псевдоживой разум, являющийся основой, на которую интегрировались все остальные симбиотические структуры, практически не слушался. Затем последовало неприятное столкновение с одним из объектов, ставшее причиной повреждения корпуса, и крик корабля в моей голове затопил сознание, заставив частично отдалиться от управления. И что сделала эта мерзкая тварь после того, как что-то выбило нас из-под пространственного туннеля? Она заявилась в центр управления и подняла истеричную панику. И это именно в тот момент, когда я пытался справиться с последствиями резкого перехода в обычное пространство. Эта безумная санка, вместо того, чтобы заткнуться или постараться оказать помощь, активировала свою страховку. Вот уж не думал, что они раздают ее всем подряд. Видимо, непростой оказалось это сопровождающее. Я хотел закричать и предупредить ее, что не стоит тут такое делать, но опоздал. Только вот в процессе переноса ее сознания что-то пошло не так, и я застрял. Да так, что уже очень давно не могу выбраться. Вообще-то я не совсем уверен, что это у меня получится, но просто так сдаваться еще рано. Уйти к основе еще успею. В последнее время появилась некая уверенность в положительном исходе ситуации, в которую я попал. Недалеко от места крушения моего Гаурана Появилась группа существ, причем, судя по всему, прилетели они откуда-то издалека. Раньше мне подобная примитивная раса не встречалась. Слишком просто они оказались устроены, и поначалу я совсем не обращал на них внимания, но через какое-то время осознал, что существа эти могут принести пользу. Сами себя они называют «хомо» или «люди» и им зачем-то понадобилось то, что я когда-то перевозил в трюме своего корабля. После того, как мой грузовичок потерпел крушение, врезавшись в эту планету, вещество, которое в нем находилось, вступило в реакцию с местной атмосферой. Это я смог осознать уже значительно позже, а в тот самый первый момент удара, когда неконтролирующая собственный эмоциональный фон самка активировала свою страховку в непосредственной близости от моей пилотской капсулы. Сделать ничего я не успел. Темпоральные, пространственные искажения нарушили балансировку энергии, и я оказался вне пределах собственного физического тела. Воздействие продлилось недолго, но этого хватило для того, чтобы часть груза прореагировала, моментально опустив температуру на огромной площади. Но самое печальное оказалось в том, что моя капсула вместе со мной превратилась в лед с таким тщанием выращенные системы управления Гаураном, подвергшиеся запредельному уровню термального воздействия, оказались разрушены, и мой полуживой корабль окончательно погиб, навечно похоронив меня в глубине собственных конструкций. Это случилось настолько давно, что сейчас кажется чем-то далеким и почти нереальным. В первое время я надеялся, что за мной вернутся и окажут помощь но потом осознал, что, скорее всего, этого не случится никогда. Слишком много времени прошло с тех пор. Моих собственных псионических сил всегда хватало лишь на то, чтобы управлять своим кораблем, но, видимо, цепь случайностей запустила какой-то неизвестный процесс, превративший меня в энергетическое существо. Мы сталкивались с подобными расами и всегда откатывались назад, признавая их превосходство. Сражаться с непобедимым противником не в духе Каордари. К сожалению, я не могу полностью разорвать связь со своим физическим телом. Мне не хватает какой-то малости. И поэтому я вынужден оставаться на коротком ментальном поводке, имея возможность перемещаться лишь в пределах развалин псевдоживого корабля, окаменевших за время нахождения в этой ледяной ловушке. Когда-то мы исследовали на подобных симбиотических конструкциях бесконечное пространство Вселенной. Наши ученые разжигали и охлаждали звезды. Как раз один из реагентов для подобного изменения небесного тела я и перевозил. С чем я тогда столкнулся и что смогло пробить защитный кокон там, где не должно было находиться ничего? Понять я не успел. Слишком быстро события начали меняться. Сейчас, по прошествии нескольких миллионов циклов, это уже не важно. Ничего изменить нельзя. Корабль окаменел и умер, а вместе с ним погибло и мое физическое тело. Вообще-то я был связан с системой страховки и мог переместить свой разум в случае аварийной ситуации к точке привязки. Но, скорее всего, из-за этой идиотки, которая в панике, видимо, напрочь позабыла о технике безопасности при использовании мобильного транспондера сознания, этого не произошло. Я давно уже разобрался в том, что случилось, по крайней мере теоретически все было разложено по полочкам. Неясно только, что же делать дальше. И оставалось положение дел таковым до тех пор, пока я не встретил этих разумных и не осознал, что они имеют зачатки каких-то пси-возможностей. Причем их свойства сильно разнятся с теми, которыми обладал я сам и с теми, которые изучались в Академии Покорителей Пространства. Последние пять сотен циклов я наблюдаю за ними и пытаюсь приспособить для своих нужд. Поглощая их источники, я усиливаю собственное энергетическое тело. К сожалению, большая часть здешних обитателей обладает настолько мизерным потенциалом, что для того, чтобы существенно усилиться, мне необходимо поглотить их огромное количество. Но когда-нибудь этот процесс будет завершен, И я надеюсь, что наконец-то смогу разрушить эти ледяные оковы и оборвать привязку к своим останкам. Что делать дальше, я не знаю. Теоретически, я мог бы попробовать подключиться к подпространственному каналу, который использовался для страхового переноса сознания, и попытаться вернуться назад. Ведь теперь я являюсь чистой энергией. Или же попробовать захватить один из примитивных кораблей этих «Хомо» В разуме существ, которых периодически приводят ко мне те, кто живет в обломках моего Гаурана, я просматривал знания об этих конструкциях. Они используют мертвые металлы и примитивную энергетику для перемещения в пространстве, но и с этими технологиями вполне реально попытаться добраться до тех областей Вселенной, откуда я пришел. Но для начала мне нужно быть свободным. И я нарушу Им стану во что бы то ни стало. Планета Айсис. В глубине высокой, увенчанной тремя величественными вершинами горы, кромешная тьма внезапно растеряла всю свою густоту. Откуда-то из недр одной из ледяных стен начало медленно разрастаться слабое свечение. Постепенно оно увеличивало свою интенсивность, пока на гладкой поверхности не стало возможным различить неясный силуэт существа, имевшего весьма отдаленное сходство с человеком. Пока еще трудно было что-либо сказать о нем, но по прошествии нескольких десятков секунд слегка зеленоватые всполохи энергии, из которых оно было сформировано, оказались вне пределов ледяных стен. Теперь можно было смело утверждать, что оно хоть и гуманоидного типа, но настолько же далеко от человека, как птица от какой-нибудь мухи. Конечности существа по сравнению с корпусом казались непропорционально длинными, а ноги сгибались назад. По крайней мере, их форма говорила об этом, потому что это создание перемещалось в пространстве, используя только силу своего разума. Каждая рука была увенчана четырьмя длинными, четырех суставчатыми пальцами, а на лице общего с человеком были только глаза и то с большой натяжкой, а рот представлял собой нечто среднее между клювом совы и пастью богомола. Первым пришел в себя Пыржик. Именно он и начал действовать, пока физическое тело его носителя находилось, скорее всего, в бессознательном состоянии. Посредник смог сформировать ментальный щит и защитить себя при внезапном нападении в полете, но, к сожалению, сделать ничего, кроме этого, попросту не успевал. Поэтому предпринял единственное, верное с тактической точки зрения действие. Он попытался сохранить себя, и у него это получилось, чего нельзя было сказать о Мардуке. Наполовину живой биотехнологический скафандр Джона оказался сильно поврежден, так что говорить о его быстром восстановлении – даже если будут применены все оставшиеся в резерве наноботы, смысла особого не было. Все периферийные устройства, благодаря которым Пыржик мог контролировать окружающее пространство, оказались в неработоспособном состоянии. Хорошо хоть удалось активировать систему регенерации воздушной смеси. Но лишь ненадолго. Кислородных картриджей для этого не хватит, так что придется по всей вероятности пойти на опасный шаг и лишить Джона защиты на некоторое время. И вот, когда посредник уже было собрался это сделать, он внезапно почувствовал нарастание внешнего уровня пси Что-то явно приближалось, и оно несло в себе смертельную угрозу. Никаким другим образом интерпретировать то, что происходило, пыржик не смог. Изначально созданный для осуществления помощи в работе с внутренними пси-энергиями разумного создания – Он обладал повышенной чувствительностью, и в данный момент вся его сущность кричала о смертельной опасности. Даже столкновение с Глиром не вызывало ничего подобного. Хуже всего было другое. Никакого контакта с Джоном наладить не получалось. Взаимодействие, которому он подвергся, непонятным образом перекрыло канал связи, через который шло общение, и преодолеть блокировку не получалось. Неведомый противник, судя по нарастанию энергетического фона, неумолимо приближался, и тогда настало время последнего деяния. Нужно было попытаться защитить своего носителя, ставшего настоящим другом, ценой собственного существования. Но перед этим предстояло сделать кое-что еще. Во-первых, были сняты все ограничения на использование наноботов и каждый из них был направлен на скорейшее восстановление основных двигательных функций Мордука. Необходимо хотя бы частично реанимировать системы биотехнологического скафандра, причем сделать это нужно как можно быстрее, не считаясь с их ресурсом. Но по расчетам системы жизнеобеспечения восстановить оперативно не получится, так что придется отказаться от них. Во-вторых, все еще обладая тоненьким каналом доступа к пси-ядру СОЛА, Посредник снял ранее установленные блокировки с записанных в разум человека-компилятора в памяти. Теперь, если Джон сможет очнуться и пережить эту историю, ему станут доступны все знания, которыми с ними поделились носитель материнской структуры и его сородич. Параллельно с этим посредник готовился. Готовился вступить в бой с неизвестным противником. Хорошо, что в накопителях скафандра находится достаточно энергии для того, чтобы попытаться отбиться. Никакого другого выхода из сложившейся ситуации Пыржик не нашел. И вот, когда уровень нарастания внешнего пси-поля, свидетельствовавший о приближении противника, достиг своего апогея и перестал увеличиваться, он вступил в бой. Частично восстановленные системы скафандра на короткий промежуток времени активировались, выбрасывая из собственных внутренностей тело бесчувственного человека. Одновременно с этим начала запускаться система боевого управления Мордуком, и посредник смог оценить окружающую обстановку. Первое, что он увидел, было явно энергетическим существом, и стало совершенно ясно, что справиться с ним вряд ли получится. Слишком велики весовые категории у подобных существ, но попытаться что-то сделать нужно. На правой руке активировался модуль «Универсум», преобразуя конечность скафандра в раструб оружия. Полторы секунды — и в противника летит заряд энергии, пробивший в его призрачном теле отверстие диаметром около 15 сантиметров. По всей вероятности, существу не ожидало подобных действий со стороны обездвиженных пленников, и после получения повреждений отпрянула назад, но недолго посреднику предстояло радоваться, потому что целостность энергетического тела эфемерного создания начала восстанавливаться, и тогда он стал методично стрелять одновременно с этим, пытаясь придумать хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Зарядов в накопителях хватит ненадолго, и после того, как они иссякнут, «Мордук» превратится в бесполезный мертвый кусок высокотехнологичных материалов. Первое ошеломление у противника, видимо, прошло, потому что он возобновил движение и начал перемещаться в пространстве в сторону неожиданного защитника обездвиженных людей. Посредник производил очередной выстрел, отбрасывающий это существо на несколько метров, и не мог ничего придумать. Похоже, его идея героически погибнуть не принесет никакой пользы и лишь отсрочит смерть людей. Первое, что я почувствовал, когда пришел в себя, это был лютый холод. Причем непонятно, откуда он мог взяться. Инстинктивно я ощупал поверхность, на которой находился, и с удивлением обнаружил, что делаю это голой, ничем не защищенной кожей. В голове творился какой-то кавардак. Похоже, все-таки лампочку мне нехило так встряхнуло при падении. Но почему я без скафандра? Разлепив глаза, я чуть было не обгадился от неожиданности, потому что прямо передо мной стоял мой собственный скаф. И мало того, он еще всаживал заряд за зарядом в непонятную хрень, похожую на призрака. Следом пришло понимание, что я лежу спиной на ледяном полу, и моя пятая точка настойчиво рекомендует мне прекратить это делать. Голова кружится, и сил в теле практически нет, даже странно, как будто я пробежал 10 километров марш-броска с двойной боевой выкладкой. Рядом лежат тела тех, с кем я летел в боте, и с ними вообще непонятно, что, живы или нет, не ясно. Как мы здесь оказались и где именно находимся? Но самое интересное, что за лютая дичь тут происходит!» А в следующее мгновение я ощутил то, что испытал в первый раз давным-давно на одной, так и оставшейся безымянной планете. Активировался компилятор, и в меня хлынул поток чужих знаний. Калейдоскоп образов в моей многострадальной голове убыстрялся, а так как я понимал, какие именно компиляторы памяти у меня остались до этого момента заблокированными, то сознание того, что сейчас открывается передо мной, не на шутку напугало. В отчаянии я попытался докричаться до пыржика в своей голове, но в ответ раздавалось лишь глухое эхо моих ментальных посылов. Попытка хоть как-то контролировать проникающие в разум образы и видения не увенчались успехом. Именно в этот момент я услышал смутно знакомый голос своего посредника, только вот исходил он со стороны моего скафандра. Сквозь мешанину картинок проступило реальное изображение, я увидел повернутую ко мне голову мордука, прости джон это был единственный выход похоже мне его не удержать а тебе лучше сваливать отсюда и как можно быстрее команде ты уже не поможешь у меня осталось всего три выстрела и я смогу еще немного задержать это существо но на этом все прощай джон и раздался еще один выстрел из универсума сквозь головокружение я увидел тела лежащих рядом людей. «Всех, кто находился со мной в боте». И внутри начала разгораться ярость. Ярость, потому что мне предлагают убежать и бросить своих боевых товарищей. Мало того, смыться неизвестно куда и с непонятно какими шансами на выживание. Вспышки образов на батом стучали в голове, перемешиваясь с реальной картиной происходящего, но внезапно все изменилось». Я вновь оказался в месте, которое когда-то уже видел. Я очутился совсем рядом со своим источником. Обжигающий поток энергии бурлил внутри все так же облаченного в защитный крупноячейстый кожух ядра. На краткий миг все замерло. Я отчетливо услышал несколько ударов собственного сердца, а потом сделал то, о чем, возможно, я буду жалеть до конца своих дней. Резко засунул руки внутрь ячейки, так как делал это в прошлый раз. Но в этот момент все происходило иначе. Боль. Боль — это не то слово, которым можно описать данное ощущение. Так, наверное, себя чувствуют заживо сгорающие в корпусах боевой техники бойцы. Я горел, и сгорая распадался на части, чтобы быть затянутым в свой источник. Прошло всего мгновение, показавшееся мне вечностью, и вот я полностью перестал себя осознавать как личность, погрузившись в хаос собственного пси-ядра. На короткий миг наступило успокоение, ровно до того момента, пока я не вспомнил, что рядом со мной сейчас лежат мои, возможно, умирающие товарищи, а меня самого защищает от неведомого создания мой собственный посредник, оседлавший мой же скафандр. И вот тогда ярость вспыхнула с новой силой. И была она столь велика, что я попытался выбраться наружу, только вот конструкция, установленная пыржиком, не давала мне это сделать. В моем разуме вспыхнуло единственное желание — уничтожить преграду, не дающую мне покинуть ядро. И, судя по всему, у меня получилось. Потому что в следующее мгновение... Я открыл глаза в реальном мире именно в тот момент, когда Мордук, управляемый посредником, выпустил последний заряд энергии, отбрасывая энергетическое существо на несколько метров назад. После этого скафандр покачнулся и плавно опустился на колени голова повернулась в мою сторону и голос существа оставшего для меня самым настоящим близким другом произнес ну, вот и все джон я сделал все что он смог беги иначе все будет зря Прощай." красная полоса визора на шлеме скафандра мигнула и начала плавно затухать э котяра Заревел я дурным голосом, осознавая, что он теперь вряд ли меня слышит. Запас накопителей пси-энергии в Мордуке оказался полностью израсходован, но сейчас основная проблема была в другом. Напротив меня неумолимо восстанавливало свою целостность странное существо, состоящее из зеленоватых всполохов каких-то энергий. Я попытался сфокусировать зрение, и словно бы картинка обрела дополнительную четкость. Это создание не издавало ни звука. Оно просто вытянуло вперед правую руку с длинными пальцами и медленно поплыло в мою сторону. «Чем хороши компиляторы, так это тем, что ты практически сразу можешь пользоваться полученными знаниями. И все было бы прекрасно, если бы не очень сложная область, к которой они относились». А в тех случаях, когда физиология видов, которые передавали друг другу эти знания, чрезвычайно сильно разнилась, то это становилось еще большей проблемой. Но в данный момент мне не нужны были тонкие манипуляции. Сейчас мне требовалась огневая мощь. Необходимо было постараться уничтожить эту тварь, и я ударил. Ударил сырой силой, пытаясь сформировать технику разрыва энергетических связей. Несколько секунд мне показалось, что у меня получилось, потому что противник приостановил свое движение. Его контуры подернулись судорогой, но, видимо, наши уровни были несоизмеримы, потому что он вновь начал приближаться. Вот тогда я и понял, что мне настал конец. Не зная, что же мне делать, я просто вытянул вперед свои руки, чтобы сконцентрировать на них направление выброса энергии и попытался ударить. Влупить со всей дури хоть чем-то. Именно в этот момент случилось то, о чем меня когда-то предупреждал Пыржик. Пробудилось мое сродство. Что уж на это повлияло, я сейчас сказать не берусь. То ли то, что я отморозил себе задницу на льду, то ли обстановочка навеяла, но где-то глубоко внутри меня начало зарождаться пламя и вновь я ощутил океан боли, только уже совсем другого рода и качества. Да сколько ж можно, если на каждый раз при применении пси будет такая петрушка, я же чокнусь. Обострившимся зрением псионика я начал наблюдать формирование вокруг меня энергетического вихря. Он все убыстрялся и убыстрялся, и это само собой не осталось незамеченным для противника. Он вновь остановился, искосив голову в бок. Наблюдал за моими метаморфозами. Я опять обратился к моему источнику и обомлел. То, что раньше казалось мне чем-то маленьким, теперь скачкообразно увеличивало свои размеры, выбрасывая в окружающее пространство хаотично генерируемую псиэнергию. Возникло твердое понимание, что если что-то с этим не сделать, то моя спонтанная инициация закончится весьма плачевно, причем не только для меня но и для всех окружающих, исключая, возможно, этого зеленоватого урода. Судорожно пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации, я успел заметить первый всполох огня, проявившийся в реальном физическом пространстве. И вскоре уже весь вихрь превратился в бурлящий смерч клокочущего пламени, в центре которого находился я. Температура в пещере моментально поднялась, и пол под моими ногами начал стремительно таять. Мрак подземелья светился, именно в этот момент я и понял всю опасность неконтролируемой инициации. Сущность огненной стихии начала заволакивать мое сознание, и как я не пытался ей противиться, мне хотелось только одного — сжечь Вселенную. Уничтожить все вокруг. С этим соблазном невозможно было бороться. Было невозможно до тех пор, пока я не увидел у самой границы огненного вихря Лежащий ничком корпус моего Мордука, а справа от себя тела членов экипажа Калигулы, которые очень скоро окажутся под воздействием огненного шторма. И во всем этом был виноват этот энергетический урод. Да кто ты такой, врод тебе твои призрачные ноги? – заревел я, концентрируя всю свою ненависть на одном единственном объекте. Тугая спираль вихря словно нехотя изменила направление движения и начала вытягиваться в сторону существа, создавая узкий конус огненной плети. Значит, управлять этим процессом возможно. Это сработало. Бушующее пламя устремилось в сторону цели и ударило в центр призрачной фигуры. Я же, в свою очередь, смог сделать шаг вперед, выбравшись из небольшой проталины, которая образовалась у меня под ногами, и пойти навстречу врагу. Не знаю, хватит ли у меня сил, чтобы одолеть его. Судя по тому, что мне рассказывали, в момент инициации происходит гигантский выброс энергии, и сейчас это может сработать. «Да, гори, сука, гори!» — кричал я, подбадривая сам себя, и мои слова помогали мне концентрироваться. Зрелище, окутанное огнем призрачной фигуры, доставляло несказанное удовольствие и приносило радость в мое горящее пламенем сердце. И вот, когда я уже было обрадовался скорой победе над врагом, где-то глубоко в моей голове раздался голос. «Душа пламени, хорошее приобретение, ты мне подходишь, когда я оцениваю твою жертву». «Какой еще к херам Хардари?» — заревел я, и в этот момент понял, что бушующий пламенный поток огня начал постепенно спадать. Похоже, запас моих псионических сил подошел к концу. Тугая раскаленная струя, направляемая в сторону существа, все еще держалась, Но теперь огонь уже не полностью обволакивал его фигуру, и к моему ужасу я понял, что не смог причинить практически никакого вреда этому созданию. Истечение энергии длилось еще несколько секунд, а потом резко пропало, оставив меня стоящим в луже воды в полутьме большой пещеры. А враг вновь медленно поплыл в мою сторону. В голову забралась подлинкая мыслишка. «А может быть, зря я не послушал посредника и не свалил отсюда, потому что, похоже, это край. Энергия закончилась, скафандр мертв, оружия никакого, стою с голой жопой перед проклятой инопланетной тварью, у которой тела-то физического нет. Не зная, что предпринять, я смотрелся по сторонам в надежде получить хоть какую-то помощь, и тут взгляд упал на правую руку Мордука». Там, где по-прежнему было закреплено мое личное наградное оружие, которое чуть не угробило меня. Троян. И как только я о нем подумал, раздался резкий щелчок, и ко мне в ладонь влетела его рукоять. Я с удивлением посмотрел на него и пожелал, чтобы он активировался. Клинок послушно выполнил мой приказ. Да, дружок, не обо всех твоих секретах, видимо, я знаю. Обратился я мысленно к своей последней надежде, и мне показалось, что меч отозвался теплом рукояти, слегка уколов меня. Если вы никогда не сражались голышом в ледяной пещере с неизвестным энергетическим существом, сверкая всеми своими причиндалами, то вы меня не поймете, но мне в тот момент было не до Выбравшись из проталина на гладкий лед, типа которому было не совсем удобно, мокрые ноги норовились соскользнуть, Я пошел на сближение с противником, а то, что этот кардари-враг, теперь у меня не было никаких сомнений. Скорость перемещения моего соперника была не очень велика, но не стоило обольщаться, вполне возможно, это какая-то хитрая уловка. — Ну что, Троян, не подведи, одна надежда на тебя. Слегка шевеля губами прошептал я и попробовал полоснуть по вытянутой руке энергетического существа клинком. И, к моему великому удивлению, отрубленный кусок просто растаял в воздухе, а противник остановился, изумленно уставившись на плод моих трудов. Ну а я, воодушевленный увиденным, произвел несколько резких махов клинком, рубя это создание на части. Да только вот если с конечностями получилось, то корпус хоть и разрезался, но отдельные его части не спешили развеиваться, а пытались восстановить свою форму. Пришлось разорвать дистанцию и обойти существо по кругу, осматривая его. Интересно, насколько у него хватит сил. Еще несколько рубящих движений, и вновь обход по кругу. И опять мне кажется, что этот кардари восстанавливает собственное тело, и вновь я иду по кругу. Но, как оказалось, я недооценил коварство этого противника, потому что то, что от него осталось, внезапно резко качнулось в мою сторону. И наши тела соприкоснулись. Вот тут я и осознал свою ошибку. Не стоило его недооценивать. Меня мгновенно сковало, как будто я моментально оказался заморожен, в голове раздался радостный шепот. Теперь ты мой. Похоже, это действительно конец. Двинуться я не могу, да и желания такового уже нет. Зря пыржик пытался выручить меня. Идиота. И товарищи погубил, и сам не спасся. Наверное, так и надо уходить в небытие. Так, стоп. Что за мысли, как будто солдат только что призванный на службу зовет мамочку после первого марш-броска? Я офицер или насрана? Я ведь, мать их, идти, космический десантник, а тут какой-то зеленый туман. Хер тебе, инопланетный мудень. На остатках собственного сознания я вновь попытался зачерпнуть еще каплю энергии в своем источнике. Должна же она там хоть немного продуцироваться. Я эту каплю нашел. Ее было немного, и я решил сделать единственное, на что оставалась хоть какая-то надежда. Направить эту энергию в наградной клинок. Получилось сформировать всего один короткий импульс, на который у меня хватило сил, но это оказало свое воздействие. Троян ее принял. Я осознал, что еще очень мало знаю о своем клинке, потому что обхватившее меня энергетическое создание было откинуто в сторону, и прямо между нами возникло существо, которого здесь просто быть не могло. Огромный глир, яростно хлеща себя по бокам хвостом, надвигался на коордаре, поднимая и опуская шипы на коже. А затем он ринулся в бой, буквально вцепившись своей призрачной пастью в это существо. Он начал рвать и заглатывать его нематериальное тело огромными кусками. Я стоял не в силах поверить в то, что сейчас вижу. Так вот почему тогда все произошло именно так. Вот почему этот куб активировался сразу после смерти питомца Дельфийки. Все это было не просто так, а, возможно, так и должно было произойти. «Только вот что-то мне хреново, ребята!» Сердце пропустило удар и стало трудно дышать. Мир перед глазами стремительно погружался во тьму, похоже, уже окончательно. В голове не к месту вспыхнуло воспоминание из любимого мультика «Детство», в котором волк говорит псу «Шо, опять?» Глиру хватило четырех секунд, чтобы полностью уничтожить противника, Затем он медленно повернулся и приблизился к телу человека, лежащего ничком на ледяной поверхности и держащего в руках клинок. Один из представителей разделенной дельфийской пары приблизил морду к лицу человека и, по привычке оставшейся с тех времен, когда он обладал физическим воплощением, попытался втянуть воздух, но, вспомнив о том, что теперь он живет совсем другой жизнью, помотал головой, и растаял без следа одновременно с этим тело клинка начало складываться возвращаясь в свое привычное походное состояние затем где то в глубине горы раздался неясный гул но вскоре все прекратилось а еще через несколько минут двое из лежащих без сознания людей зашевелились приходя в себя это были клох и буран они растерянно осматривались пытаясь понять где же находятся Прожекторы осветили пространство пещеры и то что они увидели удивило их очень сильно во-первых абсолютно обнаженный джон лежащий на льду и все остальные члены экипажа летевшие в буте находились явно где-то глубоко под поверхностью во-вторых нестандартный скафандр соло также лежал в центре пещеры что тут происходило совсем недавно никто из них понять не мог но то что оставаться здесь надолго нельзя, Джон банально может замерзнуть, было понятно. Следом начали приходить в себя все остальные. К сожалению, один из абордажников так и остался лежать мертвым, окоченевшим куском мяса. Во время падения он свернул шею, и с этим уже ничего нельзя было поделать. С погибшего сняли скафандры и надели его на соло, потому что его собственный не подчинился посторонним разумным. Травмы у людей еще, конечно же, были, но по большей части группа, можно сказать, легко отделалась. Достаточно было воспользоваться автоматическими аптечками. Хуже было другое. Никакого оружия у них при себе не оказалось, а это значило, что те, кто доставил их сюда, завладели им. Исключением являлось, разве что Клох, которая всегда имела на бедрах абордажные ножи скрытого ношения. Обнаружить их визуально было непросто, если ты не знаком с подобной экипировкой. Прихватив с собой скафандр Джона, его самому взял на закорке один из бойцов, группа направилась на выход, который еще предстояло найти. Но тут достаточно было внимательно смотреть под ноги. За долгие годы на ледяном полу отчетливо протоптался след от сотен айсменов, посещавших эти тоннели. Вот по нему и двинулись осторожно проверяя пространство впереди. Рано или поздно предстоит столкнуться с теми, кто их сюда притащил. И надо сделать так, чтобы в этой стычке пострадали только противники.